Декабрь 1599. -го. Дворец Ричмонд. В преддверии нового столетия празднование Рождества сопровождалось еще большим радостным волнением, чем обычно. Королева как будто решила испробовать все возможные удовольствия. Было устроено пиршество невиданного размаха. Во время каждого приема пищи блюдо за блюдом подавали птицу, разнообразные пернатые, включая таких, о которых Пенелопа даже не слышала, жаренные на сковороде и на вертеле, вареные, печеные, запеченные одна в другой, томленые в горшочках. Далее мясо, оленина, огромные бараньи маслы, Копченые окарака, молочные поросята, толстые ломти говядины, поданные с неудобоваримыми овощами из нового света, салаты, пироги, пирожные, крем и сыры. Такое впечатление, что в стране не осталось ни птицы, ни зверя, ни растения, не попавших на королевский стол. Елизавета проводит каждый вечер в богато украшенном бальном зале и не уходит, пока не будет станцован последний танец, спета последняя песня и выпит последний глоток вина. Пожилые фрейлины зевают и клюют носом, молодые танцуют до упаду, протирая подметки туфель, а королева требует продолжения. Пенелопа стоит на галерее. Ей тошно смотреть на шумные веселье, Все ее мысли о брате, запертом в Йорк-хаусе. Он страдает от какой-то хвори, не может ни есть, ни спать. И, возможно, не доживет до конца недели. Несмотря на все ее усилия, ей так и не удалось с ним повидаться. Она даже предложила охраннику жемчужное ожерелье с огромным изумрудом подарок Блаунта. Драгоценный камень почти возымел надлежащее действие, Глаза стражника загорелись, он взвесил изумруд на ладони, однако в последний момент передумал. Видимо, в случае согласия его ожидало крайне суровое наказание. Пенелопа молилась Господу до синяков на коленях. Хотя в глубине души понимала, чтобы спасти брата, одной молитвы недостаточно. Тревога высасывала все силы. Пенелопа опасалась, что ей не хватит сил держать знамя до веро в одиночку ибо от Дороты поддержки мало. Все ожидали, что именно она предложит чудесное решение, как вызволить Эссекса. Летиция арендовала дом в Речмонде, неподалеку от дворца, и постоянно понуждала Пенелопа приложить больше усилий, чтобы спасти брата. «Ты же знаешь, как вести себя с Елизаветой», — говорила она. «Найди способ», — в словах матери Слышалась горечь, будто та искала на кого бы возложить вину за неудачи. «Я делаю все, что в моих силах», — отвечала Пенелопа. «Со стороны, кажется, будто судьба брата тебе безразлична». «Сейчас нам нельзя ссориться», — уязвленно заметила она. «Я люблю его не меньше вашего». «Ты права?» Летиция в очей не развела руками. «Эта женщина отнимает у меня всех, кто мне дорог!» Пенелопа замечает сидящую в стороне Мол Гастингс. Ей тут же вспоминаются покои фрейлин, сплетни, любовные интриги. Какой незамысловатой была ее жизнь, хотя тогда ей так не казалось. Взбалмошная Мол, сварливая кузина Пэк, она умерла при родах, и Марта. Что стало с Мартой? Мол, так и не вышла замуж. Ей пришлось всю жизнь провести при дворе. Как дружно они оборачивались при виде Седни, В памяти всплывают строки. «Душу мне не береди и блаженством награди». Филипп Седни, Астрофил и Стелла. Песнь четвертая. Перевод Ливанского. Теперь, когда с возрастом пришла мудрость, Пенелопа понимает, что Сидни с помощью поэзии создал женщину, которая не существовала в реальности, но до сих пор живет в его стихах и будет продолжать жить даже после ее смерти. Пенелопу часто путают с образом, порожденным гением Сидни. Все, кроме Блаунта. Он единственный знает, какая она на самом деле. Ее скорбь по сэру Филиппу до сих пор неутолимо. Нельзя потерять еще и брата. Пенелопа многократно обращалась к королеве с просьбой разрешить свидание с Сесексом, но тщетно. А сейчас — в Рождество. Елизавета с головой погрузилась в удовольствие и больше не принимает прошений. Господь призывает к умеренности во всем. Вряд ли ему угодны столь буйные празднества. Взглянув вниз в зал, Пенелопа замечает рядом с королевой Блаунта. Тот в очередной раз исполняет веселую балладу. Елизавета безудержно хохочет и требует повторения. Сама Пенелопа старается держаться подальше. Последняя аудиенция прошла холодно, и она опасается, что вскоре и ее попросят покинуть двор. Колесная лира заводит разудалую рождественскую мелодию. Придворные выстраиваются, готовясь танцевать, королева хлопает в такт, несмотря на размалеванное лицо и пышно украшенное платье с неприлично низким вырезом, она выглядит старухой. Ее зрение неуклонно ухудшается, а нетерпимость и упрямство с каждым днем возрастают. Неудивительно, что ее подданные простые люди, живущие вдали от двора, полны недобрых предчувствий, в обществе зреет беспокойство. Никто не посмеет сказать об этом вслух, но все опасаются, что оно умрет, не назначив преемника, и воцарится хаос. Елизавета по-прежнему живет славным прошлым, однако Англия ослаблена. «Народ голодает, над страной нависает угроза испанского вторжения. Неопределенность, словно яд, просачивается в каждую трещину. Вполне объяснимо, что люди обратили свои взоры на Эссекса. Он стал их надеждой, но теперь...» Пенелопе больно думать о том, что ее брат томится в одиночной камере. «Смотри», — Доротея указывает взглядом на королеву, — Та под руку с Блаунтом направляется в зал, где начинается очередной танец. В прошлое Рождество с ней танцевал Эссекс. А теперь на его месте Блаунт, и вскоре он будет терпеть лишение в ирландской грязи. История повторяется. Шепчет Пенелопа. Тревога тяжким грузом давит на сердце, туманит зрение. Ее муж тоже здесь. Бродит по залу, пытаясь низкать расположение членов тайного совета. В деле Эссекса Рич совершенно бесполезен, но даже он прилагает все усилия, чтобы помочь графу. По крайней мере, его сундуки по-прежнему полны. Благодаря вмешательству Пенелопы супруг не проиграл земельный спор. Там же рыскает Сесил со своими приспешниками. Он поднимает глаза, ловит взгляд Пенелопы, И резко отворачивается. Она с дрожью отвращения вспоминает их позавчерашний разговор у уайт -холи. Он смотрел на нее, словно нажаренного цыпленка на пиршественном столе. Аж мурашки по коже. Колесо фортуны вознесло Сесилу на небывалую высоту а члены семьи Доверо напротив теряют власть. Влияние этого человека воистину безгранично. Все помыслы Пенелопы сейчас о том, как развернуть колесо в другую сторону. Она не сомневается. За назначением Блаунта в Ирландию стоит Сесил. Позавчера тот держался с таким безразличием, словно все они марионетки, разыгрывающие пьесу его сочинения, а он «Невидимый кукловод». Пенелопа утешает себя тем, что благодаря Сесилу Блаунд будет командовать величайшей армией, которую когда-либо собирала Англия. Она рассеянно трогает кожаный кошель, спрятанный под одеждой. Сесил мнит себя всеведущим. Остается надеяться, что кое о чем он все же не догадывается. Сесил шепчется с Фрэнсисом Бэконом. Пенелопа давно подозревала, что хитроумному Фрэнсису нельзя доверять, и теперь видит тому подтверждение. Его брат Энтони первый обнаружил, что Фрэнсис переметнулся в другой лагерь. — Ничего не предпринимайте, миледи, — посоветовал он. — Будем молча наблюдать. Возможно, нам удастся обратить это знание себе на пользу. Энтони так глубоко предан семье Доверо, что ради Эссекса готов поступиться братской любовью. Колесная лира продолжает завывать. Монотонное гудение проникает в череп. Предметы начинают слегка расплываться. Верный признак мигрени, сулящий несколько мучительных часов в темной комнате. «Пенелопа!» Голос Доротеи возвращает ее к реальности. Кажется, Блаунд пытается привлечь твое внимание. Пенелопа смотрит в зал. Действительно, Блаунду удалось вырваться из когтей Елизаветы. «Поднимайся!» — одними губами произносит она. Тот начинает пробираться к лестнице. «Как думаешь, если дойдет до самого худшего, Нортумберленд будет на нашей стороне?» — спрашивает она сестру. «До самого худшего?» — Доротея в ужасе. «Бедняжка уверена, что все истории заканчиваются счастливо». «Спрашиваю просто на всякий случай», — безмятежно произносит Пенелопа. «Но Доротея остается в унынии». «Мой муж почти со мной не разговаривает», — признается она. «Говорит, мои семейные неприятности его не касаются». «Думаешь, он засесила?» «Честно говоря, мне кажется, он не хочет принимать ничью сторону. Впрочем, до этого не дойдет». Королева простит нашего Робина. На сей раз все по-другому, — думает Пенелопа, но потом ей приходит в голову. К чему устроить планы, когда Эссекс при смерти? Наверное, она просто не может представить жизнь без него. Если бы ей удалось добиться, чтобы брата отпустили под ее присмотр, она поставила бы его на ноги. В горло подступает комок. «Разумеется, простит». Пенелопа через силу улыбается Доротей. Ее не покидает мысль о том, что понимать под самым худшим. Вариантов несколько. И все плохие. Эссекс умрет в заточении. Его отправят гнить в Таур или казнят за измену. Пенелопа вспоминает перышко на его плече. Оно выпало из подушки, невероятным образом оказалось под кожей, а стоило его вынуть, медленно опустилось на пол. Не иначе это было предзнаменованием грядущего падения. Голову пронзает вспышка боли. Пенелопе представляется, как Сесил дергает за ниточки. Королева же, сама того не подозревая, пляшет под его дудку. Пока она отказывается назначить наследника, Сесил стравливает потенциальных претендентов на трон, разумеется, с выгодой для себя». Если бы Пенелопа не испытывала к нему столь сильного отвращения, то, пожалуй, восхитилась бы его коварством. Ее наполняет решимость сделать все возможное, чтобы преемником Елизаветы стал Яков Шотландский. Ради Англии и ради своей семьи. Однако влияние Пенелопа ослабло. Но сейчас важнее всего освободить брата. Кто-то берет ее за руку это блаунд они отходят в тень чтобы снизу их не было видно я убедил королеву позволить мне остаться еще на месяц до февраля говорит он нужно быть благодарным даже за мелкие милости пенело постарается не думать о его отъезде такие мысли отнимают силы подавляют волю я хочу тебя хрипло произносит блаунд словно лишь в ее объятиях может забыть о смерти И жестокости, с которыми ему предстоит столкнуться. Здесь речь. Оба знают, что она должна создавать видимость приличий и играть роль добродетельной супруги. Провести ночь с любовником, когда законный муж здесь, при дворе, — это чересчур. Они привыкли, что им приходится наслаждаться друг другом лишь урывками, Их любовь уже девять лет растягивается и гнется, чтобы подстраиваться под жизнь посторонних людей. «Давай выкроем несколько дней в Онстеде перед моим отъездом». Пенелопа на мгновение опускает голову ему на плечо. «Надеюсь». Начинает она, но умолкает. Она надеется, что обстоятельства, связанные с ее братом, не ухудшатся. Их краткое свидание состоится. В словах нет нужды, оба молятся за освобождение Эссекса и его выздоровление. Не знаю, что мне еще сделать, чтобы ему помочь. Колесную лиру сменяют волынка и скрипка. Головная боль чуть отступает, снизу доносится звон украшений и топот. Придворные кружатся в танце. Уверен, королева действует по наущению врагов твоего брата. — говорит блаунд То есть Сесила? — Его в первую очередь. Я хочу написать ей письмо. Открою глаза на то, что те, кто к ней близок, действуют из личной мести и собственного тщеславия и ради свержения моего брата готовы поступиться интересами Англии. Эссексу даже не дали возможности защититься. Рискованно. Королева может воспринять твое послание в неверном ключе, а Сесил... Придет в ярость и утратит самообладание. На Пенелопу внезапно снисходит озарение. У меня есть мысль, как сделать так, чтобы он точно узнал о моем письме. Как? Нужно показать его Фрэнсису Бэкону. Он — течь в нашем корабле. Бэкон переметнулся. Пенелопа кивает. Видимо, решил, что на другой стороне получит больше преимуществ. Впрочем... Он сам того, не подозревая, может быть нам полезен. Она вспоминает этого изящного мужчину с невинным мальчишечьим лицом, сопровождающего свою речь, характерным шмыганием носом. Блаунт улыбается, крепче обнимает ее за талию. — Сесил обрел в твоем лице грозного соперника. Я просто действую в интересах брата. Я отправил послание королю Якову. Блаунт склоняется ближе. Написал ему, что вернувшись с войском в Англию, смогу добиться освобождения Эссекса и заставить королеву назначить Якова своим наследником. Также я указал, что с его поддержкой успех гарантирован. У Пенелопы кружится голова. Ставки поднялись до небес, однако радостное возбуждение сильнее страха. Он ответил, «Пока нет. Без его согласия подобный план равносилен самоубийству». Винелопа так долго стояла на краю бездны. Настало время сделать шаг. И либо упасть, либо взлететь. Будем надеяться, моё письмо королеве возымеет действий до этого не дойдет. Она смотрит на Блаунта. Мы в большой опасности. Не забывай, чтобы не случилось я с тобой, а за мной тридцать тысяч воинов готовы исполнить любой мой приказ. Блан притягивает Пенелопу к себе, крепко целует в губы, потом отстраняется и поспешно спускается в зал. Пенелопа возвращается к Доротее, берет сестру под руку и продолжает наблюдать за празднеством. Танцоры явно выпили лишнего, музыканты не попадают в ноты. «Мы, Деверо, сейчас должны быть сильными, как никогда!» Тихо говорит она, В уме уже набрасывает текст письма.